В 1906 году со дня смерти Достоевского исполнилось четверть века. И по всему случаю вдова писателя предприняла юбилейное издание его счинений. Первый том этого собрания открывает биографический очерк о Фёдоре Михайловиче Достоевском, составленном профессором Сергеем Булгаковым. С избранной нами точки зрения Особенного внимания в этой статье заслуживает два абзаца, каковы я здесь и приведу. Отрицая нигилизм революции, Достоевский отрицал или, вернее, не знал и не предвидел ее политической исторической правды. Поэтому он имел для нее только темные краски. Теперь он убедился бы, что действительное расположение света и теней совсем иное, и что там, где он видел сплошную тьму, она пронизывается светом. Но именно на противоположной стороне сгустилась непроглядная беспросветная тьма. Это именно на той стороне, где царствует бюрократия под предлогом и под псевдонимом Самонежавия. Он увидел бы, что там раскрылись врата ада, из пасти которого в Россию вселяются полчища демонов и несут России ужасы междоусобной войны, всеобщего озверения и взаимного самоистребления он узнал бы что это уже настоящая область господства сатаны отца лжи и вражды сеющего свои семена что там нет никакой правды а одна чернота ложь и себелюбие и что с их дьявольским нигилизмом не может сравниться никакой революционный часто детский и простодушный нигилизм плод молодости и временного недоразумения ибо в рядах революции верховенск идет об руку красоткиным его мальчиками. Бюрократический ниилизм не знает никаких ценностей, никаких святынь, даже никаких идолов. Призабавно это читать нам, кто еще не забыл кровожадную сталинскую бюрократию, жил при коррумпированном брежневском режиме, а теперь познакомился с ельцинской и путинской, откровенно мафиозной. Но в одном пункте наивность будущего главного Софиолога достигает степеней превосходных. Я имею в виду его мысль о том, что Достоевский с течением времени мог бы из монархиста переделаться в нигилиста. Это фантастическое предположение прямо отсылает нас к известному месту из дневника писателя 1873 года. Там Фёдор Михайлович вспоминает свой разговор с Белинским. «Да поверьте же, вы наивный вы человек!»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 Ну да, ну да, вдруг с удивительной поспешностью согласился Билинский. Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними. Ну а самый последний абзац из очерка Сергея Булгакова Достоевского столько раз наречив, что уж ни в каких комментариях не нуждается. такой момент, когда раскрывается религиозная правда революции и подгодавляется ее религиозное просветление, когда разрыхляется почва для принятия семян религиозной общественности. В такой момент нам особенно нужен и дорог голос ее великого проповедника и раннего глашатая Федора Михайловича Достоевского. Приближается его исторический час, и он приблизился к нам. Начинает раскрываться смысл того, на чем сосредоточивались его заветные думы, к чему относилась его важнейшая проповедь. в шуме и гамме революционной сумятицы, в которой вырабатывают совершенно особые легкомыслие и внимание привыкает останавливаться только на интересах минуты, моды, прихоти, должен опять раздастся и достигнуть покамест, хотя и немногих ушей, голос духовных вождей русского народа, и в их числе Федора Михайловича Достоевского. Мы и сами можем погибнуть в пустыне, не достигнув обедованной земли. Но мы должны сохранить тот ковчег который был вручён нам, революция, в которой мы бы потеряли духовных вождей своих, забыли бы Достоевского и Соловьева, явилась бы духовным самоубийством народа, как бы ни были велики ее политические завоевания. Но мы верим, что не случится этого несчастья, верим в русский народ, в его великую душу, и вере этой научил нас, ныне благовей напоминаемый нами Федор Михайлович Достоевский который не ложно прорек о нем сей народ богоносец, который учит нас, к чему мы должны стремиться за порогом революции, и в ее муках помогает нам угадывать тайну грядущего преображения. Сергей Булгаков, август 1906 года.